Эпилог. День нашей свадьбы пришёлся на понедельник. Я очень была опечалена на этот счёт, потому что никогда и ни в каких предыдущих жизнях не любила этот день недели. Суеверие, личная дурь или просто интуиция, но что-то мне подсказывало, что всё в этой жизни не случайно, и у всего есть свои последствия. "Ну что ты стоишь с видом кислой капусты?" возмущённо проговорила Агнес и посмотрела в то же зеркало, в котором отражалась несчастная я. «Попробуйте надеть это и пройтись». Я попыталась приподнять тяжелую ткань юбок на своем свадебном платье. Больше десяти тысяч бриллиантов украшали мой свадебный наряд. Пышные юбки, несколько слоев кружева и шлейф от фаты, тянущиеся на расстояние больше километра. Без драгоценных металлов тоже не обошлось. Действительно, да. Какая свадьба принца и без всего вот этого. Я была в подобном на собственной свадьбе, так что нет. Что нет? Не получится меня престыдить, маленькая залюка. Королева склонилась и нащепала мне немного щёки, чтобы я не выглядела в такой праздничный день бледной поганькой. Иди туда и сделай моего брата самым счастливым отдала свой приказ Агнес Лие Антроль, заставив меня наконец-то улыбнуться. «Мы часто хотим жить своей жизнью. Так нравится всем. Поверь старой и больной женщине. Не ты первая, кто хотел бы установить свои законы и порядки, обругав традиции и посчитав их сильно устаревшими. Но я с осторожностью решила все-таки дослушать то, чем охотно выжелала поделиться со мной королева». Люди самое большое богатство и достоинство каждого правителя. Без них нам некем управлять. Без них не существует войск, защищающих границы государства. Без них не состоится ни одно важное событие или торжество. Мы, правители, существуем, пока живут они и чтят традиции. Я не подумал об этом подобным в день моей свадьбы поделилась мать моего мужа на тот момент действующая королева спустя годы я поняла, что она говорила чистую правду агнес меня приобняла и я почувствовала, что королева делала это искренне не принуждая себя в сердце разлилось привычное тепло и я улыбнулась умей же когда хочешь подмигнула мне королева аксарии А затем женщина направилась к столу, на котором возвышался большой бархатный футляр. Щёлкнул замок, и футляр раскрылся на две половины, а внутри него находилась корона с настоящими сапфирами. "Что это?" с недоверием посмотрела на роскошный головной убор. "Твоя корона, дорогуша. Или ты думала, что в королевских семьях не чтят свои традиции?" Присядь, дитя. Передвигаться в свадебном платье было неимоверно сложно. Кое-как, добравшись до небольшого пуфа, я наконец-то смогла усесться. "Наклони голову ещё чуть ниже", проговорила Агнес, а затем я почувствовала, как моей причёске касается корона. Помимо роскоши, этот головной убор был довольно объёмным и увесистым. К тяжести свадебного наряда добавилась ещё и корона. Я теперь и голову должна была держать так, чтобы не походить на невесту с кривой шеей. Нет, даже не думай. Запретистовала королева, когда увидела мою мученическую гримассу. А я и не думала, потому что в этом одеянии и короне не думалось совершенно, только ощущалось. Так меня и вывели из комнаты под белы рученьки. Две девушки из числа прислуг несли шлейф фаты. Остальные с сочувствующим видом помогали с тяжелыми юбками. А мне оставалось лишь только молиться, что сегодняшний день обязательно пройдет благополучно и ничего плохого не случится. По крайней мере, я на это очень надеялась. Я ступала по шелковым узорчатым коврам. В конце пути меня ожидала карета. Лакей приоткрыл дверь, и мне помогли расположиться внутри. Когда мои слуги удостоверились, что будущее принцессы не вытрет под долом своего свадебного наряда пыльные городские улицы, на тех же коврах появилась Агнес Лие Антроль. Королева вызвалась лично сопроводить меня до храма. Спорить с этой женщиной было совершенно бесполезным занятием, поэтому я смирилась и положилась на судьбу. В храме у алтаря меня ожидали Вудвард и Роберт, а о том, что на самой церемонии будет больше тысячи приглашенных гостей, я старалась не думать и не расстраиваться. Когда я оказалась внутри храма, от переживаний чуть не упала в обморок. Но Агнес язвительно шепнула, что тогда достанет из-за кромов еще и украшение бабушки Вудварда, если не одумаюсь. Мне сразу полегчало, и я уже не так остро ощущала тяжесть наряда и того, что на моей голове была выдружена корона весом в несколько килограммов. Согласно старой традиции, к алтарю должен был вести меня отец или хотя бы дядя но так как Рубен Данилс не заслужил подобной чести, под венец меня ввел мой милый Роберт. Брат явно переживал, потому что постоянно проверял, как сидел на нем новенький фраг, и с какой-то необъяснимой дотошностью осматривал, насколько хорошо блестят его ботинки. «Будь собой», — дала ему дельный совет, который подходил не только под правила этого мира, но и любого другого. «Барджейский суд», — Получив в доказательство бумаги, подписанные лично дядьушкой, признал за мной и Вудвордом право на опекунство, несмотря на то, что мы не были ещё женаты. Заверительного письма, скреплённого подписью королевы Оксарии и печатью, было вполне достаточно. Даниэльсон по понятным причинам мы не пожелали видеть на нашем большом столичным празднике. Анжел же, поразмыслив, принял решение с максимальной пользой для себя лично, воспользоваться моим предложением. Девушка попросила прощения, а заодно и выслала на подпись принцу рекомендательное письмо для поступления в магическую академию. Вудвард долго не хотел ничего подписывать, но я смогла его уговорить и поверить в Анжел. Возможно, обучение могло многое исправить в ее характере, ведь жизнь в академии вращается не только вокруг кого-то конкретного». Под звучание органа Роберт повёл меня к алтарю. Я шла по проходу под руку со своим дорогим братом. Моё сердце было преисполнено настоящим счастьем, и мне кажется, своей улыбкой я освещала каждого присутствующего в храме. Когда Роберт передал меня из рук в руки Удварду, я забыла обо всём, что меня тревожило ещё с самого утра. Понедельник не казался уже таким страшным и несчастливым. Ведь я была абсолютно сейчас счастлива. Я слышала молитву, обращённую к Всевышнему. Затем мы с Удвардом обменялись клятвами верности. И когда нас объявили мужем и женой, присутствующие в храме не смогли сдержать своей радости. Удвард Пасет, принц крови, стал мужем, и со мной его женой ничего не случилось. Хотя я не стану отрицать, что до свадьбы не верила в хороший исход всего задуманного. Больше не существовало никакого проклятия синей бороды, о котором так любили шушукаться придворные дамы под дворцовым углом. Я была исключительно счастлива, настолько, что мне казалось, прикоснись ко мне, и станешь непременно таким же счастливым, как и я сама. Свадебный колокольный звон разлетелся по всей столице. В небо запустили праздничные сигнальные огни королевские маги. Также впервые в качестве подарка и ответного приветствия нас навестили барджицы в облике драконов. Я помню, ты что-то говорила о краю света. Заговорщицким тоном проговорил мой муж. Говорила, настороженно подтвердила свои слова, сказанные в момент нашей битвы с врагами. Так давай сбежим. А как же праздник? Мне кажется, никто и не заметит. Муж открыл портал и шагнув с ним в неизвестность, мы покинули Северную Оксарию, переместившись немного южнее. Я подумал, что тебе должно здесь понравиться. Когда я открыла глаза, то увидела лавандовые поля. Где мы? В Касадене. Ярин дал маленький домик, если пройти чуть дальше то тебя ожидает большой сюрприз. И давай снимем уже это, наконец. Вудворд сделал пас рукой, и свадебный наряд с короной испарились, а вместо них появилось тонкое льняное платье и платок, вышитый цветами. Ты лучший! Бросилась я на шею мужа, когда себя он тоже успел переодеть. А где же сюрприз? И мы направились туда, где круглый солнечный диск уже заваливался за горизонт, разбрасывая по небу красно-розовые полосы Красиво завершая этот день. Когда лавандовые поля закончились, мы вышли к песчаному берегу. Моему взору открылся шикарный вид на бескрайний океан. "Не может быть!" воскликнула я и расцепив наши с Удвардом руки, естественно, отпросившись у своего мужа, бросилась навстречу с океаном. Обувь я скинула ещё на бегу. Мне хотелось почувствовать ногами прохладу воды наполнить свой резерв и выпустить магию. Тем более здесь никого не было. Только я и Вудвард, а это означало, что сейчас для нас не существовало никаких ограничений. И именно этим и собирался воспользоваться мой муж. Отсутствием посторонних глаз и своим правом на первую брачную ночь. 10 лет спустя. Кто тебе сказал, что принцессы себя так ведут? Кто тебе сказал, что принцессам так себя вести нельзя? У меня от вас голова уже болит. Перестаньте наконец спорить, проговорила я, раздражаясь на мужа и дочь. Неужели нельзя тихо и мирно провести хотя бы один вечер? Один! Разве я много выпрошу? Мамочка, папа плохой. Ону составляет быть мне идеальный. Топит ножкой будущая королева Аксарии, а мне хочется уже просто завыть как волку от их бесконечных споров и склок. Роберт был бы на стороне отца, Тиана утвердительно кивнула и потянулась рукой к карте, продумывая маршрут нашего семейного путешествия. Это ещё почему дядя Роберт был бы на его стороне? Надолась дочь, скрестив руки на груди по той простой причине, что он тоже мужчина, и не забывая о том, что именно твой отец обучал его магии. Ученик не обязан слушаться во всём своего учителя. Вновь протестовала Ти, отбивая четку на разоигравшейся так, не кстати, у меня мигрени. Чай с Надеждой посмотрела на мужа. В Удварда не надо было ни о чём просить дважды. И за это я была ему очень признательна и благодарна. Хочешь путешествие? Значит, все дела, даже самые важные, откладываем в сторону и открываем портал. Хочешь, чтобы первым ребёнком была девочка? Пожалуйста, всё к твоим ногам, дорогая. Но в этот раз я исполнила желание мужа. Уодвард дал мне возможность восстановиться после родов, эмоционально окрепнуть и только после всего завёл речь о сыне. Нет, это не были беседы по душам, занимающие всю ночь, а просто однажды он сказал: я хочу маленького Шеймуса». И я его услышала. Жаль не подумала о том, как к нашему общему решению может отнестись и дочь. Ребенок еще не родился, а моя принцесса уже вся в стрессе. Ей кажется, с рождением Шеймуса о ней все забудут, и все внимание достанется исключительно младшему ребенку». Поэтому Тиана впала в детство и каждый день испытывала нашу стойкость и крепость нервов на прочность, закатывая необоснованные истерики и небольшие скандальчики, чтобы королева и король не расслаблялись и помнили, что принцессам можно вести себя как угодно и где угодно. Я потянулась рукой к мармеладу и собиралась разложить его на три тарелки, как в животе появилась нестерпимая боль, а затем что-то довольно громко булькнуло. «Что это?» — в ужасе посмотрела на меня Тиана. «А это, милая, твой братик решил нам устроить вечерний сюрприз». Мармелад выпал из моих рук и рассыпался цветным бисером на ковер. «Ой, единственное, на что хватило моих сил в момент, когда боль вступила в поясницу, да так, что у меня даже перехватило дыхание. Откуда-то сбоку сверкнула вспышка» и в кабинете открылся портал, из которого вышел Роберт в мантии. «О! Я вижу не вовремя!» С ужасом покосился брат на разливающийся ручеек под моими домашними туфельками. Наоборот, на выдохе проговорила и жалостливо посмотрела на Вудварда. «Лекаря!» Уже прокричала, когда в пояснице началось настоящее безумие, от которого на глазах сразу проявились слезы. Роберт отдал приказ. Ты забираешь Тиану и смотри, чтобы она тебя слушалась, а не как в прошлый раз. А что в прошлый раз? вскинул себератец, поправив очки на переносице. Вам не кажется, что сейчас не время? попробовал вклиниться в наш диалог муж. Ты был горным козлом и скакал в парке пожовую траву. Подумаешь, неудачное заклинание. Сие это сделала совершенно случайно, ведь правда? Роберт перевёл взгляд на мою дочь, а та сразу сделала вид, что речь идёт как будто не о ней, а о какой-то другой принцессе, не умеющей слушаться взрослых. И мне хотелось ещё добавить несколько слов в адрес этой сладкой парочки, но шейму решил, что хватит вести всем разговоры и пора бы приступить к важному его рождению. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.